Хэнк и Джоджо Уотсон времени не теряли. Они сразу же установили тесную дружбу с новой парочкой, поселившейся в Келдейль-Холле. Миссис Бертон Томас, со своей стороны, способствовала знакомству, усадив их за соседние столики в огромной столовой. Представлять супружеские пары друг другу она не стала, понимая, что в этом нет необходимости. Стены, отделанные старинными панелями, антикварная мебель, бесценный шеротоновский буфет. Все это перестало интересовать американцев в ту самую минуту, как в зал вошли Сент-Джеймс и Дебора. «Хэнк, дорогой, может, им вовсе не хочется слушать про младенцев в аббатстве?» — вступилась Джоджа, ощупывая быстрыми пальчиками золотую цепочку со множеством брелков. Мамочка-первый класс, пирожок и горошинка соседствовали здесь с эмблемой Мерседеса, крошечной ложкой и миниатюрной эйфелевой башни. — То есть как это не хочется? — прогромыхал Хенк. Да ты сама их спроси, горошинка.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 Вот еще один признак упадка культуры. Эй! А вот и Анжелина. Молоденькая девушка, судя по ее сходству с Дени, еще один член. Все любопытственней и любопытственней, как говаривала Алиса. Семейство Бертон-Томас внесла в гостиную большой поднос, полностью сосредоточившись на этой нелегкой задаче.